Глава двадцать На пороге дома была кровь. На входной двери — кровь. На кухне трещины лучами разбегались по штукатурке от пулевых отверстий на стене. Еще больше крови было в холле. Кровавая дорожка тянулась по полу, как след от змеи. Дверь кухни была практически сорвана с петель, а окна вдребезги разбиты пулями. Никаких трупов внутри дома не было. Захват Энджела был превентивной мерой на случай, если мы первыми доберемся до Марси Бекер. Но это была и месть мне лично. Они, видимо, явились, чтобы прикончить нас всех, но нашли одного Энджела и забрали его с собой. Я представил себе, как мистер Пат и Немая волокут его к машине, его кровь пачкает их одежду и лица. Нам нельзя было оставлять его одного. Никто из нас теперь не должен оставаться один. Конечно, они не оставят его в живых. В итоге, они не оставят в живых никого из нас. Даже если они сейчас скроются, я знаю, в один прекрасный день они снова появятся и найдут нас. Мы можем охотиться на них, но мир велик, глубок, и в нем много темных уголков. Слишком много мест, где можно спрятаться». И пройдут недели, месяцы, возможно, годы страха и боли, пробуждения ночных кошмаров каждое утро с мыслями о том, что вот и наступил день, когда они придут. Потом, в конце концов, мы сами захотим, чтобы они пришли, дабы прекратить, наконец, это бесконечное ожидание. Звонок мобильного застал меня мчащимся любок Соединившись, я услышал шум мотора. Рэйчел — это была она — рассказала мне обо всем, что увидела в моем доме в Скарборо. Сейчас она везла Марси Беккер в колонию на собственной машине. Теперь, когда Фолкнеры заполучили Энджела, она на некоторое время была в безопасности. Луис в это время двигался на север и должен был позвонить мне с минуты на минуту. — Он не умер, — спокойно заметила Рэйчел. — Знаю, — ответил я. Если бы он умер, они бы оставили его в доме, чтобы мы сами могли его обнаружить. Я задумался, сколько времени понадобилось Лутцу, чтобы рассказать все, и добрался ли Голем до них. Если он уже там, все остальное несущественно. «Как Марси?» — спросил я. Она спит на заднем сидении. Не думаю, что ей удавалось поспать с тех пор, как умерла Грейс. Она хотела узнать, почему мы рискуем своей жизнью. «Энджел, Луис, я и особенно ты». Она сказала, что это не твоя битва. «И что же ты ответила ей?» «Не я, Луис ответил. Он сказал, что все вокруг твое поле битвы». Думаю, он пошутил. Луиса иногда очень трудно понять. «Я знаю, где они, Рэйчел. Они в Любике. В ответ ее голос дрогнул. «Будь осторожен». «Я всегда осторожен». «Нет, не так, как всегда». Ну, хорошо, на сей раз буду осторожнее. Я только что выбрался из Бангара. Любок находился в 120 милях в сторону отсюда по шоссе номер один. Я смогу добраться туда меньше, чем через два часа, конечно, если какой-нибудь полицейский с орлиным зрением не остановит меня за превышение скорости. Я нажал на газ и почувствовал, как «Мустанг» рванул вперед луис позвонил когда я проезжал элсфорд фолз направляясь по дороге номер 1 а к побережью я в Уоттервилле», — сообщил он полагаю они в любе ответил я это на северном побережье около нью брунсвика посмотри как лучше проехать туда они звонили тебе нет подожди меня в городе ответил он и вот он был совершенно нейтральным Будто он напоминал мне о том, чтобы я не забыл купить молока. В Милбридже, что-то около восьмидесяти миль от Любыка, телефон зазвонил в третий раз. На сей раз я заметил, что номер телефона не определился, и нажал кнопку, чтобы ответить. «Мистер Паркер!» — раздался голос Пада. «Он жив?» «Едва жив!» «Можно сказать, что надежды на его выздоровление быстро тают!» Он серьезно ранил моего компаньона. — Он молодец, Леонард. — Я не мог оставить это без наказания. Он потерял много крови. — Вообще-то, он и сейчас истекает кровью. — Вот захихикал. — Итак, вы представили себе наше небольшое генеалогическое древо. Вам оно не очень-то симпатично, не так ли? — В общем, не особенно. «Книга у вас?» Он знал, что Луцу не повезло. Я задумался, знает ли он, почему Луц провалился, и нависла ли над ним тень голема. «Да. Где вы?» «В Агасте», — сказал я. Я чуть не вскрикнул от облегчения, когда он, кажется, поверил мне. «Там есть частная дорога, отходящая в сторону от шоссе номер девять, где оно пересекает реку Мачес. Будьте на берегу озера через полтора часа. «Один из книгой. Я передам вам то, что останется от вашего друга. Если вы опоздаете, или я замечу полицию, я распарю его от задницы до головы, как свиную тушу». Он отсоединился. Я представлял себе, как пад собирается убить меня, когда добрался до озера. Он не может оставить меня в живых, особенно после всего, что произошло. И полтора часа слишком мало, чтобы добраться из Агасты до Мачеса, даже по такой дороге. У него не было намерения доставить Энджела сюда живым. Я позвонил Луису. Это была проверка на прочность. Я не знал, как он поведет себя. Я был намного ближе к Любику, и не было никакой надежды на то, что Луис сможет добраться сюда до конца срока, назначенного Падом. Если же я ошибся, и это не Любек, Тогда кто-то должен быть на месте свидания, чтобы встретиться с ним. Этот кто-то — Луис. Тишина, перед тем, как он согласился, была почти осязаемой.